Граф Конрад совсем позабыл о своей тяжкой болезни и на другой же день созвал всех гостей, которых разогнало за несколько дней перед тем его мрачное настроение духа. Во время обеда, на котором не оказалось на этот раз ни одного лишнего прибора, произошла помолвка графа с Матильдой. Рыцарь Конрад вышел из Ордена Креста, переселился из Командорского дома и отпраздновал свою свадьбу с царской пышностью. Почтенная домоправительница Гертруда была лишена возможности хлопотать на этой свадьбе. Она стала калекой с того дня, когда стояла на часах у двери комнаты, в которой одевалась Матильда. Когда дверь отворилась, и вместо грязной служанки вышла величественная дама в богатом наряде, тетушка Гертруда от изумления и испуга упала со стула и сломала себе бедро. Новобрачные прожили первый год после брака в Аугсбурге, наслаждаясь невозмутимым счастьем, раз Матильда сказала, ласкаясь к мужу, «Милый друг!» Я так счастлива с тобой, что мне нечего более желать. Если же ты желаешь чего-нибудь, то скажи мне. Я с радостью заставлю мое яблоко исполнить это третье и последнее желание. Конрад нежно обнял жену, уверяя, что он не желает ничего, кроме продолжения их супружеского счастья. После этого яблоко потеряла в глазах Матильды всякую цену, и она сохраняла его только в память о доброй Ундине. У графа Конрада была еще в живых мать, жившая в своем вдовьем имении, в Швабике. Невестка её горячо желала познакомиться с нею и готова была любить ее как родную мать. Но граф Конрад постоянно откладывал поездку к матери под различными предлогами и вместо того предложил поездку в одно поместье, которое он только что получил в ленное владение. Поместье это лежало неподалеку от разрушенного замка Вакермана Ульфингера, и Матильда с радостью воспользовалась случаем побывать в местах, где прошло ее детство. Она посетила развалина своего родового замка. Поплакала над прахом своих родителей и зашла в грот в надежде увидеть Ундину. Но сколько ни бросала она камней в родник, Ундина не являлась. Матильда бросила даже свое яблоко, но оно плавало, как водяной пузырь, и она должна была сама достать его из воды. Фея ручья не показывалась, хотя ей предстояло вторично сделаться крёстной матерью, так как Матильда готовилась обрадовать своего мужа рождением ребёнка. Она родила сына, прелестного, как Купидон. Счастливые супруги чуть не задушили его своими поцелуями. Мать не спускала его с рук и следила за каждым его вздохом хотя врач рекомендовал ей опытную кормилицу, знавшую уход за детьми. На третью ночь после его рождения в замке был дан большой пир по случаю этого радостного события. После шумного веселья, когда в замке все погрузилось в крепкий сон, заснула и матильда, держа в объятиях своего малютку. Но проснувшись Она не нашла его возле себя. «Кормилица!» — закричала испуганная мать. «Где ребёнок?» «Он возле вас, благородная госпожа!» — отвечала женщина. Обыскали кровать, комнату, но ничего не нашли, кроме нескольких капель крови на полу. Кормилица плакала и кричала «Праведное небо! Здесь был оборотень! Это он унёс ребёнка!» Мать помертвела от ужаса и горя. Отец был неутешен, хотя он и не верил бабьим сказкам об оборотнях. Но так как исчезновение ребёнка нельзя было объяснить ничем другим, то он не стал спорить и утешал, как мог, свою неутешную жену, которая с своей стороны старалась казаться веселой из угождения мужу, не любившему мрачных лиц.